На лестничной площадке снова не было света. Не иначе, как повлушины вандалы поработали. Пока сосед не нарисовался на горизонте и не начал снова мне мозг выносить, требованиями отловить и обезвредить, я тихонько открыла входную дверь, крадучись вошла в квартиру и также бесшумно закрыла ее за собой. Стоя в безопасности своего жилища, я рассмышляла. Как так получается, что один человек умудряется портить жизнь целому подъезду? Ну куда это годится пробираться к себе домой тайком, как вор какой-то? Если так и дальше пойдет, мне придется обзаводиться веревочной лестницей и осваивать азы альпинизма. Может, Виталика позвать? Пусть он соседу нападаст как следует. Вон он как ловко с Бабичевым расправился. И я представила себе картину. Худой интеллигентишка Паша против трусоватого Виталика. Оба в черных повязках на головах, лица в боевой раскраске, руки в боксерской стойке. Виталик замахивается и... Дальше мои фантазии не пошли. Я только сейчас почувствовала, как устала. Поняла, насколько напряжены были у меня нервы. Закончится этот день когда-нибудь или нет? Я начала медленно раздеваться. Стянула парик, освободилась от платья, влезла в спортивный костюм. Прошла в ванную комнату и тщательно смыла косметику. В желудке заиграла вторая симфония Брамса. Я вспомнила, что за весь день изъясного употребила только миску похлебки общинников и полбокала алкогольного коктейля. И сразу захотелось есть с неимоверной силой. Пошарив в холодильнике, пришлось констатировать факт полного отсутствия хоть какой-то провизии, годной для быстрого перекуса. Даже хлеба не было. А симфония набирала обороты. «По такую музыку попробуй, усни!» «Эх, придется пельмени варить!» «Добровольским-то хорошо, у них кухарка под рукой. Хочешь, супчик сварит!» Хочешь, салатик постругает, хочешь, пирогов напечет. А тут за хлебом послать некого. А я, между прочим, весь день на поиски их дочки потратила. Несправедливо. Я ходила по кухне и вполголоса ворчала. Под это ворчание я зажгла газ, налила в кастрюлю холодной воды, поставила ее на плиту. Пока вода закипала, я перебирала в уме события сегодняшнего дня. Самым значимым событием было знакомство с Петюней, водителем Добровольских. Даже не само знакомство, а его пьяное бахвальство. Петюня почти открытым текстом признался, что прикарманил денежки Добровольского и Илону реабилитировал. Теперь дело за малым. Петюня – парень не особо стойкий. Надавить на него и он расколется. А это значит, что денежки Добровольского уже найдены. Жене только загвоздка. Так хорошо девчонка спряталась, и теперь у меня новая задача. Сейчас говорить Добровольскому про деньги или сначала Женю отыскать. И в том и в другом случае риск есть. Скажу, Добровольский чего доброго, дочь искать откажется. Не скажу, Петюня со своим размахом успеет половину суммы потратить. И возвращать нечего будет. Вода давно закипела, а я все стояла возле плиты, глядя на бурлящие пузырьки, и пыталась вычислить, что я пропустила. Не может такого быть, чтобы восемнадцатилетняя девушка не оставила никакого, хотя бы маленького следа. От невеселых мыслей меня оторвал звонок в дверь. Кого это ночью нелегкая принесла? Подойдя к двери на цыпочках, я взглянула в глазок. «Ба! Господин Бабичев собственной персоной! Вот уж кого не ожидал увидеть! А похорошел-то как! Под глазом фингал! Голова забинтована!» Постарался Виталик, нечего сказать. Звонок повторился. Бабичев нетерпеливо топтался под дверью. Я внимательно осмотрела лестничную площадку. Вроде один. Ну, раз один, можно и впустить. Интересно же узнать, что его привело ко мне, да еще в такое время. Может, решил с моей помощью обидчика своего отыскать? Вот весело будет. «Кто там?» — громко спросила я. «Владислав Бабичев», — услышал я из-за двери. «Открывайте, Татьяна, разговор есть». Я открыла дверь и впустила Бабичева в прихожую. Войдя, Бабичев рванул с места в карьер. — В общем так, красавица, настоятельно рекомендую тебе оставить в покое Женечку. Не послушаешь меня, можешь сегодня же гроб себе заказывать. Приплыли. Ничуть не испугавшись, угроз протянула я. — Это что еще за страшилки в духе первоклашек-двоечников? «А потом, где ваше здрасте?» Бабичев уставился на меня, как на полоумную. Я невозмутимо выдержала взгляд. Тогда он продолжил. «Ты геройствовать-то брось! Я пока по-доброму пришел, полюбовно, так сказать, вопрос решить, а мог бы и сразу братков прислать». «Чего ж не прислал?» разногласия, и я указала на забинтованную голову своего посетителя не они ли тебе мозги вправляли или это для моего устрашения раз мол с хозяином так обходится то что мне бедненькой ожидать не дерзи девонька терпелка у меня не трос железный. а с миром пришел потому что женечка так хотела чего же она сама не пришла с миром могла бы и сама этот вопрос решить в общем так папаша пусть женечка сама приходит тогда и поговорим Подражая ему, ответила я. У Бабичева ожилы на лбу надулись, так разозлили его мои слова. Но образ Женечки творил чудеса. Сделав над собой усилие, Бабичев спокойно продолжил. Я сказал, ты услышала. Выбор за тобой. По закону жанра, после этих слов Бабичев должен был развернуться и уйти. Но ему законы жанра были, видно, незнакомы. Он остался стоять, дожидаясь моего ответа. Пришлось уважить. «Услышать-то я, может, и услышала. А вот понять, что за чушь ты несешь, не смогла. Уж извини». Я ждала, когда он произнесет фамилию девушки, чтобы поймать его на его же собственный крючок. всё ты понимаешь», — разозлился Бабичев. «Тебя родители Женечки наняли» чтобы за дочкой следить. А Женечке это не нравится. Усекла. И все же вынуждено повториться. Чушь. И еще раз чушь. Никто меня ни за какой Женечкой следить не нанимал. Не ври. Женечка сама мне письмо прислала. Просила разобраться, только мягко. Хорошо. Зайдем с другого конца. Для начала неплохо было бы выяснить, о какой Женечке идет речь. «Видите ли, у меня бывает в одно и то же время несколько клиентов. Легко запутаться», — приврала я. «Женечка добровольская, пока добровольская, а в скором времени станет Бабичева». «Вот как? Вы сделали я официальное предложение руки и сердца?» «Не твое дело», — отбрил меня Бабичев. «Память освежила теперь все стало понятно». «Не совсем». «Вот вы, говорите, наняли меня для слишком за девушкой, так?» Бабичев кивнул. «А как такое могло произойти, если девушка пропала больше месяца назад?» «Чего, мелешь куда эта Женечка пропала?» «Именно этот вопрос зададут вам компетентные органы», — торжествующе произнесла я. «Почему мне?» — Бабичев смотрел на меня угрюмо. Да потому, что вы только что заявили, что имеете виды на Евгению Добровольскую, и весточку от пропавшей девушки видели только вы. А что из этого следует? А следует из этого то, что вы, как никто другой, подходите на роль похитителя молодой интересной дочери банкира». «Какое похищение? Ты же сказала, что Женечка пропала, а не то, что ее похитили? Это дело не меняет. Девушка ушла из дома, не появляется, не звонит, не пишет. Сама на звонки не отвечает, в университет не ходит. А тут вдруг выясняется, что вы единственный человек, с которым за последние полтора месяца общалась Женя. Да в полиции сразу же ухватится за такую великолепную возможность свалить вину на вас, господин Бабичев. Уж вам ли не знать «Да погоди ты трещать! Совсем меня запутала! Женя сама из дома ушла или ее похитили?» «Вам виднее, господин Бабичев. Добровольно она к вам пошла или вы ее силком затащили?» «Слушай, хорош пургу гнать. Я серьезно спрашиваю. Мне судьба Женечки небезразлична. Если она в переделку попала, то я обидчиков из-под земли достану». — А разве вы не держите с ней связь? Это вы должны знать, все ли у нее в порядке. — Да какое там? Последний раз она на мой звонок как раз полтора месяца назад и ответила, а приехать не разрешила. — А куда ехать собирались? Я надеялся услышать адрес, по которому скрывается беглянка. Надежды не оправдались. — Да в ресторан ее папаши. Она к нему для разговора приехала, а он от встречи отказался. Женечка расстроилась сильно, даже трубку не брала. Я еле-еле до нее дозвонился. А когда дозвонился, узнал, как папаша с ней поступил. Предложил приехать и забрать оттуда. А она наотрез отказалась, гордая. Говорит, сама буду свои проблемы решать. А потом? А больше звонков не было. Я звоню, номер недоступен. Сама Женечка не перезвонила ни разу. Но у неё такое и раньше случалось. Не звонит, не звонит, а потом объявится. Вот и в этот раз так случилось. Только она не позвонила, а письмо по электронке прислала. Откуда отправляли письмо? Пробили? А то интернет-кафе на крайней улице. Я туда наведывался. Думал Женечку застать. Два дня просидел, а она не появилась. «Текст письма дословно можете воспроизвести?» Ты прям как прокурор. Засыпал вопросами. «Думаю, вам прямая выгода ответить на мои вопросы, чем на вопросы прокурора». «Ладно, не пугай, пуганый Давай листок, перепишу тебе письмецо». Я вынула из ящика стола тетрадный листок, ручку и дала их Бабичеву. Порывшись в телефоне, он переписал письмо слово в слово и отдал листок мне. Я прочла запись. Звучала она, на мой взгляд, несколько странно. «Владик, помоги избавиться от назойливой охраны. Не дает спокойно жить. Сует нос в мои дела. Объясни ей, что я свободная личность. Только нежно». Вот ее имя. Дальше шли мои фамилии, имя, отчество полностью. И даже род деятельности указан. Слово «нежно» было выделено крупным шрифтом. Видно, девушка опасалась, что ее ухажер может применить ко мне незаконный мир воздействия. Приятно, конечно, осознавать, что девушка позаботилась о моей безопасности. Но откуда она могла узнать, что Добровольский нанял меня для ее поиска? Это вопрос, который требовал тщательного анализа. Но для этого у меня еще будет время. Сейчас надо решить, как нейтрализовать ее заступника. Послушайте, Владислав, вы со мной нежно, и я к вам по-человечески. Сдается мне, пудрит вам мозги ваша юная подружка. Никто меня следить за ней не нанимал. Скажу больше, Женю я в глаза не видела. Что родители пытаются вернуть ее в лоно семьи, отрицать не буду. Но их стремление понять можно, верно? Будь у вас 18-летняя дочь, и вздумай она из дома сбежать. Небось, тоже сыщика наняли бы. И хотя давать советы не в моих правилах, сегодня я с удовольствием это сделаю. Забудьте о Жене. Найдите себе другую пассию. У Жени сейчас на уме то совсем другое, но никак не замужество. Это по молодости. Наиграется женечка в независимость, повзрослеет и примет правильные решения. А я терпеливый, подожду, время у меня есть. А я с сомнением посмотрела на настоящего передо мной мужчину, далеко не юношеского возраста, но от комментариев благоразумно отказалась. Дело ваше, а за жене не беспокойтесь. Сдается мне, при необходимости она сумеет за себя постоять. Со своей стороны могу заверить, портить девушке жизнь не входит в мои планы. Бабичев ушел, а я поспешила на кухню, откуда уже доносился запах гари. Так и есть, кастрюля, стоящая на плите, медленно плавилась. всё плакал мой ужин. Пока я вела переговоры с Бабичевым, Вода из кастрюли выкипела. Выключив газ, я оставила кастрюлю на плите, а сама пошла в комнату. Странно, но голод отступил. Теперь и рой мыслей теснился в голове. Что ж получается? Добровольский нанял меня через месяц после Жениного исчезновения, а девушка каким-то образом узнала про его планы. Выходит, она все же общается с кем-то из домашних. Кто мог просветить Женю на мой счет? Дарья Степановна? Но я не говорила ни один раз, и у меня не сложилось впечатление, что кухарка женщина себе на уме. Да и возраст у нее такой, что вряд ли она одобрила бы планы девушки. Знала бы, где Женя обязательно проболталась, не выдержала бы. Уволенная горничная? Это могла бы. За хорошую плату девица кому угодно информацию сольет. Тогда где они с не пересеклись? Случайно встретились? Возможно, но маловероятно. Водителю не рассказывать Жене о моем существовании вообще никакой выгоды нет. Засветится, потеряя денежки. Если только он таким образом от меня избавиться хотел. А что, этот вариант больше походит на правду. Расчет не прост. Женя узнает о том, что ей интересуется детектив. Подключает ухажера Владика, дабы тот обезвредил меня. Владик, действуя привычными методами, выводит меня из игры. И все, не в безопасности. Кто-то, с кем мне не удалось пообщаться, оказался преданным приверженцем хозяйской дочки. И это возможно. Ведь откуда-то должна была девушка информацию получить. Тут гадать сколько угодно можно. Основным вопросом остается не то, откуда Женя обо мне узнала, а где она все это время прячется. Благодаря ее активным действиям у меня появилась новая зацепка. Интернет-кафе, из которого Женя письмо отправила. Слабое. Конечно, слабое. Но порой бывает так, что на первый взгляд совершенно не стоящий внимания факт приводит к решению запутанного дела. Завтра с утра наведусь в это кафе. Глядишь, и повезет.